Простого, незначного воина взяла из стражи своей из Кесарской именем Маркиан. И Добрака ему сказала, «Людей ради, для всенародного мнения потребно на троне императору у меня супругу бытьи. Но помни, как прожила я в девстве, в чистоте монашеской пятьдесят и четыре года жизни моей, так и впредь будет. Почести тебе всякие, утехи и воля». «Мне власть, молитва и келья моя девичья, а почивальня особая во дворце нашем императорском». Так и прибыла чистой девой непорочной до конца дней своих. А при кончине и вовсе схему приятий сподобилось, как оно подобает государем христианским, правоверующим. Вот она какая, пульхерия девица, государыня византийская на свете була». Симеон умолк. Наступило небольшое молчание – Не только дети, но и взрослые, очевидно, находились под впечатлением занятной были из царской жизни, рассказанной ученым-монахом. «А я ж так и коли стану царем, вот и не стану тебя слухать, совка!» неожиданно нарушил молчание первый Фёдор Царевич. Его слабый сиповатый голос и самые слова вызвали улыбку у старших и взрыв громкого, веселого смеха у детей. «Вот он что! Ишь куда метнул!» «Ах ты, воин!» — привлекая к себе мальчугана, ласково погладил его по редким шелковистым кудрям монах-наставник. «Ах ты, Фидюля! Помалкивай лучше! Как девчонка ты теперь, одно, зная, нычишь да плачешь, да бобо тебе бесперечь! Так и век проживешь, не то меня, всякого чужого послухаешь! А я вот погляди!» — начала было громко, задорно, быстро-быстро по своему обыкновению Софья. Но вошел предверник и доложил. Царь и сударь сам изволит жаловать. В раскрытых дверях показалась сутулая слегка фигура Алексея, теперь как будто еще более поникшего своей усталой головой. Глаза его были красны, веки припухли, не то от бессонницы, не то от невыплаканных слез. С его появлением сразу что-то печальное, тяжелое, как ожидание большой беды разлилось по всему покою, заставляя сильнее биться сердца. Ласково ответив на низкий поклон Симеону, кивнув головой остальным, которые добили челом, государь Алексей подошел под благословение к монаху, потом сам благословил детей и дал им целовать руку. Фёдора и Софью поцеловал. Девочка была любимицей отца, как и у всех других. «День добрый, детки мои. Добрый ли в здоровье своем? Ну и ладно, коли все ладно. Хвала Господу сил. Вот, слышите, сам я по вас пришел». Час, видно, приспел воли Божией. А, сударыня матушка ваша, видно, вам много лет жить приказать собралась. Проститься зовет. Пойдем уж. Только тише бы, детки. Дайте с миром покойный дух испустить родимый. Не мрачите час смертный рыданием да многими. Слышь, Федя, с мамушкой проститься. Да не реви. Невместно тебе то. посмирнее будь. Я... Я смирненько, батя ответил мальчик, плохо поняв, чего хочет отец, но, рабея от его печального вида, заражаясь волнением, от которого дрожал и рвался голос Алексея, обычно такой ровный, приятный, густой, «С Богом! Идем! И ты, отче!» — обратился царь к Симеону. «Не чужой, слышь, свой!» Взяв за руку сына, он первый двинулся из горницы снова наполовину царицы. Остальные печально, бесшумно, по возможности пошли за царем». Небольшой невысокий покой со сводчатым потолком, убранный и обставленный очень просто, напоминал скорее келью, чем о